Глава 13. Царевна Софья События, последовавшие по смерти царя Федора, резко бросаются в глаза своим несходством с прежними явлениями исторической жизни в России. По главе правления стала девица. Событие небывалое до того времени на Руси. но не следует видеть в нем признака коренного изменения понятий, господствовавших в России. Событие это совершилось само собою, вследствие того, что царская семья очутилась в таких условиях, в каких не была прежде. Царские дочери до тех пор жили затворницами, никем не видимые, кроме близких родственников, и не смели даже появляться публично. Это зависело главным образом от того монашеского взгляда, который господствовал при московском дворе и дошел до высшей степени силы при Романовых. Боязнь греха, соблазна, искушение, суеверный страх порчи, изглаза — все это заставляло держать царевин в заперти. Величие их происхождения не допускало отдачи их в замужество за подданных. А отдавать их за иностранных принцев было трудно, потому что тогдашнее благочестие приходило в соблазн при мысли о брачном союзе с неправославными. Надо б н о заметить, что вообще уединение женщин, а в особенности девиц, господствовавшие в высшем классе московских людей, происходило не из народных обычаев, и не было тем гаремным положением женского пола, на которое он осужден на Востоке. Оно происходило из опасения греха и соблазна, истекало из того благочестия, которое считало монашество высшим богоугодным образцом жизни и признавало нравственным долгом каждой христианской души приближаться к этому образцу. От этого женщина пожилая свободно обращалась в обществе и, если была умна, то пользовалась даже некоторым значением. Теремное удаление женщин от общества могло быть то строже, то слабее, смотря по тому, в какой степени круг, в котором они жили, подчинялся такому монашескому взгляду. Где более было желание... чтоб дом походил на монастырь, там от женщины ради сохранения ее целомудрия, не только телесного, но и душевного, требовали строгого затворничества. Где напротив того меньше к этому стремились, там и женщина была менее связана. Притом же ум всегда очень уважался на Руси. и умной личности женского пола нетрудно было заявить себя, если только в том семейном кругу, в котором она находилась, ослабнут связывавшие ее путы монашеских приличий. Дочери царей Михаила ф ё д о р о в и ч а и Алексея Михайловича, людей крайне набожных и строго соблюдавших всякую мелочную обрядность благочестия, е с т е с т в е н н о были осуждены на теремное заключение при жизни своих отцов и выходили только в церковь. Постоянный строгий надзор тяготел над ними. Но со смертью Алексея Михайловича этот надзор прекратился. Мачхи они не терпели и притом не считали себя нравственно обязанными повиноваться еще слишком молодой женщине. Старший брат ф ё д о р был в таком состоянии, что не только не мог присматривать над сестрами, а сам нуждался в присмотре и уходе. Другой брат Иван был молод и слабоумен, А Петре и говорить нечего, потому что он был еще ребенок. Шестеро царевин очутились на полной свободе, могли вести себя как угодно. По их сану никто из подданных не смел им перечить. Некоторые из них воспользовались своей свободой только для того, чтобы нарядиться в польское платье или же для того, чтобы заводить любовные связи. Но третья из них по возрасту — Софья, хотя также вела далеко не простую жизнь, но отличалась от других замечательным умом и способностями. Она более своих сестер приблизилась к ф ё д о р у и почти не отходила от него — когда он страдал своими недугами. Таким образом, она приучила бояр, являвшихся к царю, к своему присутствию. Сама привыкла прислушиваться к разговорам о государственных делах и, вероятно, до известной степени уже участвовала в них при своем передовом уме. Ей было тогда за 25 лет. Иностранцам она оказалась вовсе н е к р а с и в у ю и отличалась тучностью. но последнее на Руси считалось красотою в женщине. Смерть царя Федора с первого же раза возбудила важный вопрос — кто будет царем? Положение было почти такое же, как по смерти Грозного. Из двух царевичей старший Иван был слабоумен, болезнен и вдобавок подслеповат, младший Петр был д е с я т лет, но выказывал уже необычайные способности — Возведение Ивана на престол повлекло бы за собою на все время его царствования необходимость передать правление в чужие руки и, естественно, прежде всего усилило бы значение власти Софии как самой умной из особ царской фамилии. Избрание Петра потребовало бы также боярской опеки на непродолжительное время. Нужно было решить вопрос тотчас же, и вот... В самый день смерти Федора, как только удар колокола возвестил Москве о кончине царя, бояре съехались в Кремль. Между ними большинство уже было на стороне Петра. Главными руководителями его партии были два брата Голицыных — Борис и Иван, и четверо долгоруких — Яков, Лука, Борис и Григорий, Адоевские, Шереметьевы, Куракин, Урусов и другие. Бояре эти прибыли на совет даже в панцирях, опасаясь смятения. Бывший любимец царских языков не выказывал явного расположения ни к той, ни к другой стороне. Патриарх Иоаким, как самое почетное лицо после царя, председательствовал в этом совете духовных и светских сановников. и держал к ним речь о необходимости немедленного выбора между двумя братьями умершего бездетного царя, скорбным главою Иоанном и отроком Петром. Он спрашивал, кого желают избрать царем. Совет разделился. Большинство было за Петра. Некоторые поддерживали право первородства царевича Ивана. Чтобы прекратить недоумение, патриарх предложил совершить избрание царя согласием всех чинов московского государства. Немедленно созваны были на Кремлевскую площадь служилые, всякого звания гости, торговые, тяглые и всяких чинов выборные люди. За несколько месяцев перед тем, в декабре 1681 года, Царь Федор указал созвать земский собор для уравнения людей всякого чина в платеже податей и в отправлении выборной службы. Выборные люди были тогда налицо в Москве и могли явиться по зову патриарха для выбора царя немедленно в Кремль именно потому, что уже находились в Москве по другому делу. Выборные люди были спрошены с Красного Крыльца патриархом в таком смысле. изволением и судьбами божьими, великий государь-царь ф ё д о р Алексеевич, всея великие и малые и белые России, оставя земное царствие, переселился в вечный покой. Остались по нем братья его, государевы чада, великие князья Петр Алексеевич и Иоанн Алексеевич. Кому из них быть преемником? или обоим вместе царствовать, объявите единодушным согласием намерение свое пред всем ликом святительским и синклитом царским и всеми чиновными людьми». Неудивительно, что все чины московского государства высказались в пользу Петра. Слабоумие Ивана было всем известно. Вероятно, многим также известны были и проблески необыкновенных способностей младшего царевича. Выборные закричали «Да будет единый царь и самодержец, всея великие и малые и белые России, царевич Петр Алексеевич». Но раздались и противные голоса. Главным крикуном был дворянин Максим Саич е в Сумбулов. Он начал доказывать, что первенство принадлежит Ивану Алексеевичу. Впоследствии Сумбулов был зато пожалован Софьей, думным дворянином. Но когда Петр взял верх, Сумбулов удалился в Чудов монастырь. Его поддерживали немногие, особенно из стрельцов. Патриарх снова сделал вопрос, кому на престоле российского царства быть государем? Раздались было снова голоса в пользу Ивана. но их покрыл громкий крик «Да будет, по избранию всех чинов московского государства, великим государем-царем п ё т р Алексеевич!». Новоизбранный царь находился в это время в хоромах, где лежало тело ф ё д о р а Патриарх и святители отправились к нему, нарекли царем, благословили крестом, а потом посадили на престоле, И все бояре, дворяне, гости, торговые, тяглые и всяких чинов люди принесли ему присягу, поздравляли его с восшествием на престол и подходили к царской руке. Тяжело это было царевне Софье, но и она вместе с сестрами должна была подходить к Петру и поздравляться с бранием на царство сына ненавистной мачхи. Во все концы московского государства отправлены были гонцы приводить к присяге народ. Послали звать Матвеева в Москву. На другой день отправлялось погребение Федора. Труп царя несли стольники в санях, а за ним в других санях несли молодую вдову Марфу Матвеевну. Софья, только одна из царевен, в противность обычаю шла за гробом, рядом с Петром, которому одному, как царю, следовало присутствовать при погребении по тогдашнему церемониалу. Софья так громко голосила, что покрывала вопль целой толпы черниц, которые по обряду должны были причитывать над умершим. По окончании погребения Софья, возвращаясь домой,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 Народ был сильно встревожен словами Софьи, и особенно озадачен был обвинением кого-то в отравлении царя. В тот же день начались пререкания у Софьи с ц а р и ц е й Натальею. Петр, не дождавшись конца длинного обряда погребения царя, простился с мертвым братом и у ш ё л Софья, вернувшись во дворец, послала от имени всех сестер монахинь упрекать царицу Наталью. Зачем молодой царь ушел до окончания погребения? — Дитя долго не ела, — отвечала Наталья Кирилловна. Брат ее, Иван Нарышкин, при этом сказал, кто умер, тот пусть лежит, а царь не умер. Нарышкины тотчас подняли голову, Особенно этот самый молодой Иван Кириллович, недавно вернувшийся из ссылки. Он начал высокомерно обращаться с боярами и хотел разыгрывать роль правителя государства за малолетством царя. Все видели и замечали, что по молодости лет это ему вовсе не пристало. Казалось, трудно было оспорить законность царствования Петра. царского сына, избранного волею земли. Нарушение народной воли могло совершиться только путем бунта, и для этого в Москве нашелся готовый горючий материал. В царствование Алексея Михайловича, как мы уже говорили, во времена беспрестанных бунтов стрельцы были верными охранителями царской особы. царь ласкал их преимущественно перед другими служилыми людьми. Они получали лучшее против других ж а л о в а н и я не участвуя в тягле, могли свободно заниматься торговлею, промыслами, даже богатый наряд их показывал особую благосклонность к ним царя. Их кафтаны украшались разноцветными шитыми золотом перевязями, на ногах были у них цветные софьянные сапоги, а на головах — бархатные шапки с собольими опушками. Царские милости и отличия привели их, однако, скоро к тому, что они начали зазнаваться и неохотно терпели то, что безропотно сносили все русские люди того времени. Их начальники обращались с ними так, как вообще в то время обращались начальники с подчиненными. Посылали их работать на себя, заставляли покупать, на собственный счет нарядную одежду, которая должна была им идти от казны, удерживали их жалования в свою пользу, били батагами, переводили против воли из города в город и тому подобное. Еще зимою при жизни Федора стрельцы подали жалобу на своих начальников, но Иван Максимович Языков, который разбирал эту жалобу, приказал перепороть кнутом челобитчиков. В апреле. За несколько дней перед смертью царя целый полк бил челом на своего полковника Семена Грибоедова, что он своих подчиненных обирает, бьет, посылает на себя работать и тому подобное. На этот раз Языков, разобрав дело, приказал Грибоедова посадить в тюрьму, а вслед за тем Грибоедов по царскому указу л и ш ё н полковничьего чина, вотчин и сослан По воцарении Петра стрельцы смекнули, что теперь наверху будут в них нуждаться, и 30 апреля подали челобитную разом на всех своих полковников числом 16, кроме того на одного генерал-майора солдатского бутырского полка. Вместе с тем они грозили, что расправятся сами, если им не учинят п р а в о с у д и я Бояре, заправлявшие тогда делами, боялись раздражить выходившую из терпения вооруженную толпу и думали привязать к себе стрельцов уступчивостью. Они дали челобитчикам обещание отставить полковников и тотчас велели посадить этих полковников под стражу в рейторском приказе. Но стрельцы требовали выдачи их головою для расправы им самим. и недовольствовались обещанием наказать виновных по розыску. Патриарх хотел во что бы то ни стало предупредить самовольную расправу стрельцов над своими начальниками, так как она могла послужить примером и поводом всеобщего неуважения к власти. Патриарх отправил по всем полкам духовных лиц уговаривать, чтобы стрельцы ничего не делали своим полковникам и ожидали царской расправы. Стрельцы соглашались предоставить расправу правительству, но единогласно требовали, ч т о б с виновных взысканы были взятые и м е н и п р а в и л ь н о поборы, и чтобы, кроме того, они были наказаны б а т о г а м и На следующий день, 1 мая, удалены были из дворца Языков с сыном и Лихачевы с их друзьями. Это было сделано, с одной стороны, в угоду стрельцам, с другой — от того, что Нарышкины не любили их. Вместо отставленных стрелецких полковников назначены были другие, угодные стрелецкому кругу, а обвиненных вывели вперед перед рейтерским приказом для наказания и провежа. Стрельцы подавали на них счеты. Им верили на слово — без всякого исследования. Сначала полковников, одного за другим раздевши, клали на землю, и в присутствии целой толпы стрельцов, двое палачей били их б а т о г а м и до тех пор, пока стрельцы не закричат довольно. Тех, на которых особенно были злы стрельцы, клали по два и по три раза, другим досталось меньше. Это было, собственно, наказание. Затем следовал провеж п р о д о л ж а в ш и й с я целых восемь дней. Несчастных полковников били ежедневно два часа по ногам до тех пор, пока они не заплатили того, что на них насчитывали. В заключение их выслали из Москвы. Нарышкины и их сторонники по тачку, данную стрельцам, сами, так сказать, р а з л а к а м и л и их к самоуправству и заохотили к бунтам. Теперь стрельцам все стало нипочем. Они толпами ходили по улицам, грозили боярам, дерзко обращались со своими начальниками, а некоторых даже сбросили с каланчи. Тут-то сторонники Софьи нашли удобный случай обратить разнузданное войско для перемены правительства. Выборные люди, избравшие Петра на царство, 6 мая были распущены. Собор об уравнении податей и служб был отсрочен. Быть может, это сделалось по козням тех, которые замышляли переворот? Трудно решить, в какой степени сама Софья заправляла этим делом, но она без сомнения знала о замысле поднять стрельцов, с о с т а в л е н н ы м ее благоприятелями. Главными зачинщиками были боярин Иван Михайлович Милославский, двое толстых и князь Иван Хованский, прозванный Таратуем. Хованский, призвав к себе одного за другим влиятельных стрельцов, говорил им, «Видите, в каком б ы теперь, Ермео-бояр?» А кого царем выбрали? Стрелецкого сына по матери. Теперь уже не дают вам ни платья, ни корму. А что дальше будет? Станут отправлять вас и сынов ваших на тяжелые работы. Отдадут вас в неволю постороннему государю. Москва пропадет. Веру православную искоренят. С королем польским вечный мир постановили по Полиновскому договору. от Смоленска отреклись. Теперь пусть Бог наш благословит защищать Отечество наше, не то что саблями и ножами, зубами надобно кусаться. Такие подущения начали распространяться между стрельцами. Какая-то малороссиянка Феодора р о д и м и ц а шаталась между ними и раздавала деньги от имени Софии. Из новопоставленных стрелецких начальников некоторые ходили тайно к боярину Милославскому, который тогда притворился больным и никуда не выходил из дому, и сделались горячими сторонниками предполагаемого переворота. Из этих стрелецких начальников более всех действовал тогда подполковник Циклер. Возмутители волновали стрельцов рассказами о том, будто бы Нарышкины намерены произвести розыск над стрельцами, которые силою истребовали наказание своим начальникам, будто бы зачинщиков хотят казнить, других рассылать по городам и вообще забрать стрельцов в крепкие руки. День ото дня возрастало между стрельцами волнение. при помощи распространяемых всякого рода слухов и сплетен. 11 мая приехал в Москву Артамон Сергеевич Матвеев. Зная, какая роль ожидает его при новом царе, все спешили к нему с поздравлением, и сами стрельцы поднесли ему хлеб-соль. Артамон Сергеевич с первого же р а з у высказал неодобрение последних действий правительства. Он был недоволен уже и тем, что братьев царицы Натальи слишком рано по их летам возвели в высшее достоинство. Один из них, Иван, был сделан боярином и о р у ж н и ч ь е м достигнувший едва д в а ц а т и трехлетнего возраста. Но еще более порицал Матвеев крайнюю слабость, выказанную по отношению к стрельцам, и говорил — Они таковы, что если им хоть немного попустить узду, то они дойдут до крайнего бесчинства. Слова эти тотчас стали известны между стрельцами, и Матвеев сделался у них врагом. Два дня спустя, 14 мая, стала ходить между стрельцами такая сплетня. Брат царицы Натальи Иван Надевал на себя царский наряд, садился на трон, примеривал на свою голову царский венец и говорил, что он ему идет лучше, чем кому-нибудь другому. Вдова царя Федора Марфа Матвеевна, царевна Софья и царевич Иван стали его за это укорять, а он бросился на царевича и верно задушил бы его, если бы царица и царевич не закричали. и на крик их не прибежали караульные и не отняли царевича из рук Нарышкина. Эта сплетня пущена была только предварительно, чтобы приготовить стрельцов к другому слуху, который сильнее должен был их взволновать. 15 мая во вторник в полдень, когда бояре собрались на совет, между стрельцами раздался крик «Иван Нарышкин!» «Задушил царевича Ивана Алексеевича!» Самый день был выбран как бы преднамеренно, чтобы напомнить об убиении Дмитрия царевича, совершенном именно 15 мая. Поднялась тревога, стрельцы схватились за оружие, ударили в набат во многих церквах. Огромная толпа со знаменами и барабанным боем бросилась с криками в Кремль. Затворить от них ворот не успели. В Кремле стояло много боярских карет. Стрельцы напали на кучеров, побили их, перерубили лошадям ноги и бросились на дворец. Бояре метались, не зная, что им делать. Немногие из них успели выскочить из Кремля. Другие в страхе прятались по углам во дворце. Стрельцы вопили, давайте суда губителей царских, нарышкиных, они задушили царевича Ивана Алексеевича, а не выдадите, всех предадим смерть. Тогда по совету Матвеева и патриарха царица Наталья, взявши на руки царевичей Петра и Ивана, в сопровождении патриарха и бояр вышла на красное крыльцо. Стрельцы, уверенные, что царевича Ивана нет на свете, были поражены его появлением и спрашивали, «Точно ли ты прямой царевич, Иван Алексеевич?» Иван отвечал, что он жив, никто не думал его изводить, ни на кого не имеет злобы и ни на кого не жалуется. Но стрельцы, настроенные возмутителями, закричали, «Пусть молодой царь отдаст корону старшему брату!» выдайте нам всех изменников, выдайте н а р ы ш к и н а х мы весь их корень истребим, царица Наталья пусть идет в монастырь. Патриарх сошел было с лестницы и стал уговаривать мятежников, но они закричали ему, не требуем совета ни от кого, пришло нам время разобрать, кто нам надобен. Между стрельцами было много раскольников, и потому понятно, что увещания патриарха не подействовали. Стрельцы мимо патриарха вломились на крыльцо. Большинство бояр в ужасе убежали с крыльца во дворец, но не убежали с ними начальник стрелецкого приказа Михаил Юрьевич Долгорукий, Артамон Сергеевич Матвеев и Михаил Олегукович Черкасский. Долгорукий прикрикнул было на стрельцов, пригрозил им виселицую и колом, но стрельцы за это сбросили его с крыльца на расставленные копья и изрубили в куски. Потом стрельцы бросились на Матвеева. Матвеев отодвинулся от них к цариц, взял за руку Петра. Стрельцы оттащили его от царя. Князь Черкасский стал отбивать Матвеева у стрельцов, повалил его на землю, лег на него, закрывал его собой. Стрельцы избили Черкасского, разорвали на нем платье, вытащили из-под него Матвеева и сбросили на к о п ь е Царица в ужасе убежала с сыном и царевичем в грановитую палату.